Источник «Лорд» обращает наше внимание на резкое усиление антисоветской партии сторонников мира, в особенности так называемой «Климлинской клики» группы завсегдатой в салону леди Астр. «Это та дамочка, которая сказала Черчиллю?» «Если бы были моим мужем, я насыпал вам в кофе яду?» — усмехнувшись, спросил нарком. «Она самая. А Черчилль, если помните, ей ответил. «Если б я был вашим мужем, мадам, я бы этот кофе с удовольствием выпил».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 — Ей-богу, нет необходимости, товарищ генеральный комиссар, — ответил мальчик Мотл. — Есть прямой контакт связи по известному вам каналу и еще молния на случай срочного сообщения чрезвычайной важности.